Глава десятая Команда Неумолимого работала в торжественной тишине. Разнеслась молва, что Вайшра тяжело ранен, но от лекаря не поступало никаких новостей и никто не отваживался спросить. Капитан Эриден выпустил только один приказ — как можно быстрее отвезти Неумолимый подальше от Лусана. Всех солдат, не занятых у колеса, отослали на верхнюю палубу катапультом катапультам и арбалетом стрелять при первой же опасности. Рин шагала взад-вперед на корме. У нее не было лука или подзорной трубы, сейчас она стала бы скорее помехой для обороны, чем принесла бы пользу. Она была слишком взвинчена, чтобы удержать оружие, слишком встревожена, чтобы воспринимать быстрые приказы. Но она отказывалась ждать внизу, ей нужно было знать, что происходит. Ей приходилось осматривать себя, чтобы убедиться, она еще здесь, тело еще функционирует. Казалось невероятным, что ей удалось невредимой ускользнуть от гадюки. Корабельный лекарь вскользь осмотрел ее на предмет сломанных костей, но ничего не обнаружил. Не считая нескольких синяков, у нее ничего не болело. И все же Рин была убеждена, что-то внутри серьезно повреждено, яд проник в самые кости». Чахан тоже выглядел потрясенным. Он молчал, пока они не покинули гавань, и тогда рухнул на кару и осел на палубу, подтянул колени груди, свернувшись в жалкий калачик. А сестра склонилась над ним и шептала на ухо слова, которые никто больше не понимал. Явно обеспокоенная команда держалась от них подальше. Рин не обращала на матросов внимания, пока не услышала на палубе рванное дыхание. Сначала она решила, что это рыдание, но нет. Чахан просто пытался дышать, сотрясаясь всем телом. Она опустилась рядом с близнецами на колени, не зная, стоит ли дотрагиваться до Чахана. «Как ты?» «Все нормально». «Уверен?» Чахан поднял голову и судорожно вздохнул. Его глаза налились кровью. «Она была...» «Я никогда, никогда не подозревал, как можно быть такой...» «Какой?» Он тряхнул головой. «Стойкой!» ответила за него Кара. Прошептала это слово, как нечто кошмарное. «Она не должна быть такой стойкой». «Кто она?» спросила Рин. «Богиня чего?» «Это старая богиня», ответил Чахан. «Она существовала задолго до появления мира. Я думал, она ослабела, когда больше нет двух других, но она... Если гадюк в слабости, он стукнул по палу белодонью, Тогда мы были глупцами, что решились бросить ей вызов. «Она не может быть неуязвимой», — возразила Рин. «Ты ведь ее поборол». «Нет, я ее удивил, и то лишь на мгновение. Не думаю, что ее, возможно, одолеть нам просто повезло». «Еще чуть-чуть, и она захватила бы ваш рассудок», — сказала Кара. «Вы навеки застряли бы в своих иллюзиях». Она побледнела, как и брат. Рин гадала, что именно видела Кара. Ее там не было, но Рин знала, что близнецы связаны с странной магией глухостепи. Когда пускали кровь Чахану, Кара тоже страдала от боли. Если Чахан дрогнул перед Дадзи, Кара наверняка ощутила это на неумолимом, физическую дрожь, отравляющую душу. «Тогда мы найдем другой путь», — сказала Рин. «Ее тело смертно, она все же...» «Она сожмёт твою душу в кулаке и превратит тебя в пускающую слюни-идиотку», — отрезал Чахан. «Не буду тебя разубеждать. Я знаю, ты решила сражаться с ней до конца. Но надеюсь, ты понимаешь, что сойдёшь в этой битве с ума». «Значит, так тому и быть», — Рин обняла руками колени. «Ты видел то место, которое она мне показала?» Чахан бросил на неё сочувственный взгляд. «Не мог не увидеть». Кара отвернулась, наверняка тоже видела. По какой-то причине в это мгновение Рин казалось, что важнее всего на свете объясниться с близнецами. Она чувствовала себя виноватой, грязной, как будто ее подловили на чудовищные лжи. Все было не так с ним, в смысле с Алтоном. «Я знаю», — откликнулся Чахан. Рин вытерла глаза. «Все было не так. То есть я хотела... Но он никогда... Мы знаем сказала Кара. «Уж поверь, мы знаем». Рин потрясло, когда Чахан обнял ее за плечи. Она бы расплакалась, но внутри угнездилась слишком сильная боль, словно ее нутро выскребли острым ножом. Рука Чахана лежала на ее спине под странным углом. Костлявый локоть болезненно впивался в позвоночник. Чуть погодя, она переместила правое плечо, и он убрал руку. Прошли часы, прежде чем на палубе вновь появился Неджа. Рин искала в его лице ключи к происходящему. Он выглядел изнуренным, но не убитым горем, усталым, но не в ужасе, а значит... Она вскочила на ноги. «Как твой отец?» «Думаю, он выкарабкается». Он помассировал виски. «Доктор Сэнь в конце концов меня выставил, сказал, что отцу нужен воздух». «Он очнулся?» «Пока что спит. Он немного бредил, но доктор сэйн сказал, что это хороший признак. Значит, он разговаривает». Рин выдохнула. «Я рада». Нэджи сел на палубу и с легким вздохом облегчения вытер ладони обрючины. Наверное, он несколько часов простоял у постели отца. «Что-нибудь видели?» — спросил он. «Лично я...» — «Ничего». Рин покосилась на уменьшающийся контур Лусана. До сих пор виднелись только самые высокие пагоды. «Это меня и беспокоит. Никто за нами не гонится». Рин не могла понять, почему река так спокойна, так молчалива. Где летящие в воздухе стрелы, почему их не преследуют императорские корабли. Может, ополчение дожидается у ворот на границе провинции. Не исключено, что они плывут прямиком в ловушку». Но ворота были открыты, из темноты так и не появился ни один корабль-преследователь. — А кого им посылать? — спросил Неджа. — В осеннем дворце нет флота. — Неужели ни в одной провинции нет? Неджа улыбнулся. — Чему интересно? — Ты не понимаешь, мы возвращаемся другим путем. В этот раз мы направляемся в море. Берег Нариин патрулирует корабли Цалиня. — А Цалинь не вмешается? — Нет, отец заставил его выбирать, он не выберет империю. Рин никак не могла взять в толк причину. Почему? Потому что будет война, хочет того Цалинь или нет, и он не сделает ставку против Вайшры, а потому позволит нам пройти целыми и невредимыми. Могу поспорить, что уже через месяц он будет сидеть за столом нашего совета. Рин потрясла уверенность, с которой семья Инь манипулировала людьми. Это если он выберется из Лусана. Я бы сильно удивился, если бы он не имел план на случай осложнений. — А ты у него спросил? — Неджа хмыкнул. — Это же Цалинь, спрашивать подобное равнозначно оскорблению. Или разумная предосторожность. — Мы ведь вот-вот начнем гражданскую войну. У тебя будет масса возможностей принять меры предосторожности. Его голос звучал до смешного галантно. — Ты в самом деле думаешь, что мы способны победить? — спросила Рин. — Все будет хорошо. — Откуда тебе знать? — он криво улыбнулся. — Потому что у нас лучший флот в Империи, потому что на нашей стороне самый блестящий стратег синегарда и потому что у нас есть ты. — Да пошел ты. — Я серьезно. Для войны ты сокровище, за которое можно заплатить серебром по твоему весу, а если стратегией займется катой, это даст нам преимущество. «Но Катей, «Он в норме, сейчас внизу. Он поговорил с адмиралами, отец дал ему полный доступ к данным разведки, и он схватывает на лету». «Значит, он быстро оправился». «Да». Тон же подтвердил ее догадки. «Ты знал о смерти его отца. Он не стал отрицать. Отец сказал мне несколько недель назад, но попросил не говорить Катаю, пока не прибудем в Лусан. Почему?» Потому что было бы лучше, если бы он узнал не от нас, так он не счел бы это манипуляцией. И вы позволили ему столько времени считать отца живым? Не мы же его убили, правда? Неджи ни капли не сожалел. Слушай, Рин, мой отец умеет развивать таланты, разбирается в людях, умеет дернуть за нужные струны. Это не значит, что он не заботится о людях. Но я не хочу, чтобы мне врали. Неджи стиснул ее руку. Я никогда тебе не солгу. Рин отчаянно хотелось в это поверить. «Простите», — вмешался капитан Эриден. Они обернулись. В кои-то веке Эриден выглядел небезупречно и не стоял на вытяжку. Капитан был истощен и как будто уменьшился в размерах. Плечи поникли, лицо испещрили морщины тревог. Он опустил голову. «Наместник хочет тебя видеть». «Уже иду», — отозвался Неджа. «Нет», — Эриден кивнул на Рин. «Только ее». Рин с удивлением обнаружила Вайшеру, сидящим за столом. Одет он был в чистый мундир, без следов крови. Он морщился при каждом вдохе, но едва заметно, а во всем остальном выглядел так, словно и не получал ранения. «Мне сказали, что это ты вытащила меня из дворца», — сказал он. Рин села напротив, с помощью остальных цики. «Из чего бы вдруг?» «Не знаю», — откровенно ответила она. Рин до сих пор и сама пыталась в этом разобраться. Она могла бы бросить его в зале Совета. Без него Цике легче было бы вырваться, и они не нуждались в союзнике, объявившем открытую войну императрицы. Но что потом? Куда бы они направились? «Так ты по-прежнему с нами?» — спросил Вайшера. «Заговор провалился, а я думал, тебе неинтересно служить солдатам в пехоте». «А какое это имеет значение?» «Вы хотите, чтобы я ушла?» «Я бы предпочел знать, по какой причине мне служат. Некоторые из за серебром, некоторые получают удовольствие, сражаясь. Мне кажется, что тебя не интересует ни то, ни другое». Он был прав, но Рин не знала, что ответить. «Как объяснить ему причину, по которой она осталась, если она и себе не может ее объяснить?» Она знала лишь, что ей хочется влиться в армию Вайшеры, выполнять его приказы, стать его оружием и инструментом. Если не она принимает решения, то она ни в чем не будет виновата. Нельзя подвергать опасности Цики, когда она не знает, что им приказывать, и ее не обвинить в убийстве, если она действовала по приказу. Ей не просто хотелось отказаться от ответственности. Рин нужен был Вайшера, его одобрение. Он давал ей цель, упорядоченность и контроль, которые она потеряла после гибели Алтона. Это было так приятно. С тех пор, как Рин отправила Феникса на остров в форме лука, она чувствовала себя потерянной, кружилась в пропасти вины и гнева, а теперь впервые за долгое время ей не казалось, что ее сносит течением. У нее появилась причина жить, помимо мести. «Я не знаю, что делать», — наконец сказала она. «Или кем я должна быть? Или откуда я? Или...» Она запнулась, пытаясь разобраться в водовороте мыслей и чувств. «Я знаю лишь, что осталась одна, больше никого нет, и все это из-за нее». Вайшра подался вперед. «Ты хочешь драться на предстоящей войне?» «Нет, то есть я ненавижу войну». Она глубоко вздохнула. «Наверное, должна ненавидеть». Все ненавидят войну, если все в порядке с головой, верно? Но я солдат, ничего другого я не умею. Так разве не этим мне следует заняться? Иногда мне кажется, что я могу остановиться, просто сбежать. Но после того, что я видела и сделала, возврата назад нет». Она испытующе посмотрела на Вайшру, отчаянно желая услышать его согласие, но Вайшра лишь кивнул. «Да. Это правда?» — спросила Рин тоненьким, испуганным голоском. — То, что говорили наместники. — А что они сказали? — мягко спросил он. — Что я как собака? Сказали, что мне лучше умереть. Все хотят видеть меня мертвой. Вайшра взял ее руки в свои. Он держал ее ладони мягко, почти нежно. — Никто больше не скажет тебе такого. Слушай внимательно, Рунин. Тебя наделили огромной силой. Не вини себя в том, что ее используешь. Я этого не допущу». Рин больше не могла сдерживать слезы. Ее голос сломался. «Я просто хотела...» «Хватит рыдать. Будь выше этого!» Она подавила всхлип. «Неважно, чего ты хочешь», — сказал Вайшра с остальными нотками в голосе. «Как ты этого не поймешь? Сейчас ты самое могущественное создание в этом мире. Ты способна начинать и завершать войны. С твоей помощью империя может вступить в славный век, объединенной. но ты можешь и уничтожить нас. Чего ты никак не можешь, так это оставаться нейтральной. Когда обладаешь такой властью, жизнь уже тебе не принадлежит». Он сжал ее пальцы. Люди будут искать способ тебя использовать или уничтожить. И если хочешь жить, придется выбрать сторону. Не уворачивайся от войны, дитя. Не избегай страданий. Когда услышишь крик, беги на него.